Глава 20. Матерые крысы могут несколько часов присматриваться к приманке, прежде чем отважиться ее попробовать. Травятся только молодые и неопытные. Там же. Ну и где твоя лавка? Была рыски на очередь ехать на Милке, и жар беспрекословно уступив подруге места, изливал возмущение бесконечной дороги деревьям, раскаленному до бела солнцу, а в особенности крысу, так вольяжно развалившемуся на колени у девушки, Что по бокам только белых мышек с опахалами не хватало. «Вы бы еще на четвереньках ползли!» — хмуро отозвался Альк. Его такое положение дел тоже не радовало. К тому же надвигающуюся грозу можно было учуять безо всякого дара. «Так корова-то одна, ее беречь надо. Значит, купите вторую». Однако девушка оказалась не готова так легко расстаться с деньгами. корова полагалось выбирать долго, тщательно, у проверенных людей — А лучше договориться на теленочка еще до того, как корову поведут к быку. И приезжать за рогатой кормилицей всей семьей, включая лежачего дедушку, который ну никак не может пропустить такое важное событие в жизни семьи, даже если и дух по дороге обратно. Покупать же корову в дороге у незнакомого барыги без трехдневного ритуального торга это, – это как замуж выйти, схватив под локоть первого встречного. «Может, лучше потихоньку поедем, а?» — робко спросила Рыска. — Мы ж никуда не спешим. Тут возмутился жар. В городе из него быстро выдула вещанскую обстоятельность. У ночного народа вещи переходили из рук в руки быстрее, чем в детской игре «Каленый камень». Побед человек мог ездить по улицам на одной корове, вечером на другой, а утром его вешали за кражу третьей. Поэтому жар старался не связываться со скотом. Уж больно приметная и шумная добыча. Сумки не спрячешь, а хозяин опознает любимую буренку по едва заметному сколу рога. У денег же ни особых отметен, ни голоса нету. Но ради такого дела вор был готов поступиться принципами. «Верно. Зачем на всякую ерунду тратиться?» — поддержал он подругу. «Сведем где-нибудь, и все дела». «Украсть?» — Жар вздохнул. Наверное, таким тоном Хольга встречала все нечестивые начинания Саши. «Одолжить!» — поправил он, — как Милку. — Милка не краденая. — Она, ну... — Залог, — иронично подсказал Альк. — Точно. За те деньги, что сурок мне должен. — Ну, хочешь, я хозяевам шапку в залог оставлю? — Да сколько она стоит, твоя шапка? э не скажи. Мне ее сам щучье рыло подарил, наставник мой. Парень стащил с головы изрядно пропыленный бархатный блин покрутил на кулаке и любовно поправил пряжку. — Это тебе она дорога, а обкраденные люди пожмут плечами и выкинут ее в мусор. — Что ж, — не огорчился вор, — тогда мы сможем с чистой совестью оставить коров у себя. — Нет, — решительно сказала девушка, — никаких краж. А пешком я идти не хочу. Давай поменяемся. Рыска, не дожидаясь, когда Милка остановится, сползла по ее боку. «Покупать жалко, воровать стыдно. Значит, остается ждать, пока корова сама с неба свалится», — подытожил Альк, невинно глядя на подбирающиеся с севера тучи. Похоже, стравливать друзей доставляло крысу изощренное удовольствие. «Нет, купим, просто...» Милка тряхнула ушами, вытянула шею и громко замычала. Жар поморщился, не расслышав последних слов подруги, и хотел попросить ее повторить, Но сбоку раздалось ответное мычание, и из придорожных кустов гуськом выбрались две коровы. Одна черная с белыми пятнами, другая белая с черными. Обе оседланные, с уздечками, но без всякой поклажи. Только на шеях какие-то дощечки болтаются, вроде написано на них чего-то. Друзья насторожились, ожидая, что за животными покажутся их владельцы. Но кусты сомкнулись, и не слышно было, чтобы сквозь них кто-нибудь продирался. Одна корова принялась ощипывать малинник, другая подошла к Милке обнюхаться. Кажется, их никто не гнал. Сами гуляли и успели соскучиться по людям. «Опа!» — потёр руки вор. «На ловца и зверь бежит!» «Так ведь они тоже чьи-нибудь!» «Наверное, отвязались или...» Рыска прочитала накорябанные углём буквы, осеклась и повторила вслух. «Берите, кто хотите!» «Не понял», — растерянно сказал Жар, отдергивая руку от соблазнительно побрякивающей уздечки. «Что за шуточки? Хотели? Ну так берите!» Крыс казался ничуть не неудивленным, вот только морда стала еще пакостнее. «А нам за них бока не намнут? Наоборот, спасибо скажут. «Почему? Какая разница?» «Ты что-то знаешь», — настаивала Рыска. «Расскажи и нам». «Я ручаюсь, что никто их искать не будет», — раздраженно повторил Альк. «Тебе этого недостаточно?» «Может, они больные?» — продолжил сомневаться Жар. «Вот хозяин их и выгнал из стада». «С уздечками и седлами, бери, — говорю, пока Сашей дает». «Да вроде здоровые. За годы жизни на хуторе девушка успела насмотреться на коровье болячки. Эти же животные выглядели прекрасно, упитанные и чистые». Разве что не очень молодые, но два-три годника еще проскрипят. Однако с дарами Сашия, а почему, кстати, Альк не богиню упомянул? надо быть крайне осторожным. Громыхнуло. Тучи уже висели над самыми головами. Предгрозовое затишье сменилось шквальным ветром, завивающим дорожную пыль на шпильке вихрей. «Ладно», — решилась рыска, — «давай подъедем на них до вески, но там непременно расспросим, чьи они». Ливень накрыл их в чистом поле, коварно дождавшись, когда путешественники подальше отъедут от опушки. Только-только показавшиеся на горизонте домики скрылись за серой шумной стеной. Знаменитая шапка жара обвисла ему на уши, как выползшая из квашни теста. Рыска спряталась под распяленной на руках накидкой и все равно вымокла до нитки в первую же щепку. Но так хотя бы капли по голове не долбили. Непогода зарядила надолго. Друзья доехали, доплыли до ворот только через полторы лучины, а тучам все конца краю не было. Приятный запах мокрой земли и травы сменился простой сыростью, щекочущей в носу. Гром рычал то ближе, то дальше. Открывать костям не спешили, хоть жары оралу и долбил кулаком. Рызка, нахохлившись, сидела на корове. Под порывами ветра казалось, что одежда на спине обледеневает. Живот грели деньги и альк, тоже сырой и недовольно почихивающий. «Это город, да? Поселок, иначе бы над воротами герб приколотили. Он у каждого города есть? У каждого наместника, который им управляет?» «Перелезу через забор и открою», — решил обозленный парень, снова забираясь на черно-белую и подгоняя ее вплотную к воротам. «Ой, не надо!» — струсила рыска. «Вдруг ругаться будут?» то Они, небось, до конца дождя из-под крышного не покажут!» Жар, придерживаясь за бревна, встал на седло и подпрыгнул. Уторской батрак сделал бы это с оханьем и матерком, пошатнув весь забор, но бывалый вор взлетел на воротину ловко и беззвучно, как тень. Почти в тот же миг створка приоткрылась, пихнув корову в бок, и в щели показался лысый толстячок, держащий над головой маленькая перевернутая корыца. «О!» — обрадовался он, увидев рыску. «Я ж говорил, стучит кто-то, а жена гром-гром!» Плюхнула. Толстяк недоуменно заглянул за край двери и обнаружил сидящего в луже жара, со стоном потирающего левую ногу. «Поскользнулся», — хмуро пояснил парень. «От кого заперлись-то?» «Да эти ворота вообще редко открывают. Народ больше с запада на восток и обратно проезжает. Хорошо еще, что я услышал». — А то пришлось бы вам вдоль забора идти. — Но дорога-то вроде нахоженная, — заметил жар и, прихрамывая, пошел ловить корову. — Так ходят, ходят, только больше по осени, когда дровами запасаются. Там же жилья никакого, одни леса до песчаники с шошами. Толстяк посторонился, пропуская гостей в поселок. — Впрочем, это вы и сами знаете, раз оттуда приехали. — Уже знаем, — с горечью подтвердил вор. — Слышь, друг, — — А где тут у вас перекусить можно, ну и дождь переждать? — А прямо у меня и можете. Толстяк махнул рукой на ближайшую избу с вывеской рыбкой над дверью. — Лучшая кормильня в пёсиках. — Единственная, что ли? кормилец растерянно заморгал, пытаясь понять, откуда донесся голос. — Не у этой же застенчивой девушки из живота? — Нет, — неуверенно ответил он. — Еще одна есть у западных ворот. — Но там вам обед в два раза дороже обойдется, и по залу прям средь бела дня крысы бегают. А у тебя, судя по ценам, их в кулебяках подают. Рызка, спохватившись, мысленно велела Альку заткнуться, пока кормилец не решил, что такие странные и наглые гости ему не нужны. — Нам бы вначале переодеться и обсушиться, — повысил голос Жар, чтобы его не спутали с хвостатым поганцем. Да, — Да-да, конечно. Толстяк по-прежнему очень озадаченный и повел друзей к крыльцу. Время от времени потряхивая головой, словно не был уверен в ее здравии. Жена кормильца поджидала у порога. Рыски она немного напомнила муху, такая же сухопарая, в простом платье и длинном белом переднике с уже невыводимыми пятнами. — Вот, милочка, — заискивающе сказал толстяк, — новые постояльцы. Проводи их в коморку с одеждой, пусть выберут подходящую. Тетка скользнула по гостям хитрым лисиным взглядом. Уверовала в их платежеспособности, натянула на лицо под Халимскую, поистрепавшуюся за годы работы в заведении, улыбку. — Ах вы, бедняги! — заворковала хозяйка. — Угораздила ж под такой ливень попасть. Ну ничего, в зале камин растоплен. Сейчас сухой переоденетесь, муж вам варенухи приготовит. — Мне лучше молока горячего, — пискнула рыска. Но жар за ее спиной сделал тетке знак, мол, готовьте, а уподчивать моя забота. Еще больше девушка растерялась, когда тетка распахнула перед ними дверь в комнатку, набитую одеждой. Что получше и подороже, в три слоя висело на стенах, белье и рванье кучами лежало прямо на полу. Ой, откуда ее столько? Да в залог вечно оставляют. Позабавила тетку такая наивность. А что не выкупают? Сюда сносим. Меряйте его на корыто с водой стоит. Такая роскошь сразила рыску на повал. Жар, небрежно покопавшись в висящем, на глазок отобрал штаны и рубашку, а девушка все стояла столбом. Столько одежды даже у сурка с женой не было, если все сундуки выпотрошить. Хозяйка, чтобы не смущать гостей, вышла. «Ну, решайся скорее», — поторопил Жар, «а то варенуха остынет». Рыска привычно потянулась к грубому серому полотну, но Арик чувствительно прихватил ее зубами за бок. «Менять одну тряпку на другую?» Погляди вон то зеленое. Оно же господское! испугалась девушка. Цветную одежду в их веске носили только голова до да суркова семья. Ну еще лавочник с мельником по праздникам. Глупости, в городе так слуги одеваются. Жар кивнул. В Макополе одежда знати и челяди отличалась только изношенностью. Хозяин неделю пощеголял, дворецкому пожаловал. Тот через месяц кучеру, через полгода коровнюху, а там и до в мусоре бродяг очередь дойдет. Рыска неуверенно сняла с крючка эту красотищу и удивилась еще больше. «Но это же рубашка!» «Конечно! В то воротника не бывает!» «Нет, мне бы платье!» Рыска поспешно повесила рубашку обратно. «В платьях как раз-таки только господа путешествуют, дура! На телегах или в каретах, где ноги раздвигать не надо!» «Перед коровой, во всяком случае». «Какое путешествовать?» — опешила девушка. «Я думала просто посидеть в нем, пока мое у камина не высохнет». «А в варенуху просто язык обмакнуть, пока не захмелеешь». «Верно, рысь, давай мерей», — с неохотой поддержала Алька вор. «А ту платье у тебя действительно того, недорожное». Друга рыска послушалась, хотя про себя продолжала терзаться. Ни одной девушки в штанах она пока не видела». На самом деле ей просто в голову не приходило, что всадники в возлишне кружевных костюмах и кокетливых шляпках одного с ней пола, и опасалась, что люди будут тыкать в нее пальцами и хихикать, а бабке так и плеваться вслед. Ткань казалась мягкой-мягкой, девушка аж зажмурилась от удовольствия. Жар деликатно отвернулся к стене, пока подруга путалась в непривычных ей пуговицах, а крыс напротив перебрался на подоконник, чтобы лучше видеть. «Ну-ка, повернись ко мне спиной». «Да, ничего такая». «Не пузыриться? Рыска повела плечами, привыкая к новым ощущениям. «Я про твою голую задницу, а рубашка как рубашка, сойдет, штаны теперь ищи». Девушка подскочила, как ужаленная в это самое, и успела заметить, что жар тоже подглядывает. Впрочем, друг отвернулся быстрее, чем его уличили. Штаны Рыска выбрала и натянула куда проворнее». Коричневые, замшевые, они были и чуток тесноваты, но жар заверил, что так принято, и вообще они быстро растянутся. «О, совсем другое дело!» — восхитился он, притворяясь, будто впервые увидел подругу в обновках. Мужская одежда только подчеркивала женственность Рыскиной фигуры. Там свисает, тут излишне обтягивает, но смотрится, будто так и задумано. Девушка неуверенно потеребила манжет, рассматривая себя в корыто. А она мне правда идет, как коровье седло, искренне заверил жар. Надо тебе еще сапоги заказать, чтобы точно по ноге. Ну хотя бы лапти пока на день. Не солидно в такой одеже и босой». Вернулась хозяйка. Три сребра, сходу оценила она. Ой! Девушка снова потянулась к пуговицам. У тебя пять золотых за пазухой, жадоба, презрительно напомнил Алик. Эбизуаров еще на два. Жар небрежно кивнул тетке, а Рыски на ухо шепнул «Считай за даром!». В иное время парень вкратчиво поинтересовался бы у хозяйки «Отчего такая дешевизна?», но ответ, скорее всего, заставил бы впечатлительную подругу с визгом сорвать с себя обновы. В Макополе тоже бытовало обычай раздавать нищим одежду покойного богача, при этом прилично одетых нищих там отродясь не видовали, да им по ремеслу и не положено. Халява немедленно пропивалась в ближайшей кормильне за упокой души. Был еще вариант, когда одежду приносили ночью, неумело застиранную в луже. Но тут у хозяева вряд ли признаются. Одной золотой монетой пришлось пожертвовать. Хозяйка подобрела еще больше. Может, удастся так угодить гостям, что обойдется без сдачи? Но кутить друзья не собирались. Одежда — она для дела, а перекусить и чем-нибудь поскромнее можно». Рыска заказала творожник со сметаной и медом, жар бараний бок с кашей. Кувшин с варенухой уже стоял на столе, как и пара высоких узких кружек с толстыми стенками. «А мне жареной колбасы, сухариков с чесноком и пиво», — высокомерно заявил Альк. Но передавать это кормильцу никто, разумеется, не стал. «Жмоты!» — крыс высунул мордочку между пуговицами новой рыскиной рубахи, принюхался. Вот станешь человеком, тогда и заказывай, чего хочется. И вообще, кончай нас перед людьми позорить», — прикрыла его ладонью девушка. «Ты о чем?» Арк взобрался повыше и выглянул там. «Зачем ты с теми мужиками на песчаниках задираться стал?» «Разве это люди?» «А кормилец?» «Прохвост. С ним так и надо. Хамить?» «Сразу ставить на место. А то будет, как в Макополе. Он же совсем другой, добрый». Пылка вступила за толстяка рыска. «Под дождем к нам вышел, ворота отпер. Это его работа, детка, за вешку деньги чует, иначе давно бы прогорел с этой берлогой». Кормильня действительно была не ахти, хуже, чем в городе. Пол земляной, лавки рассохшиеся, скрипучие. По стенам развешаны сети, в которых запутались грубо вылепленные глиняные рыбки. Жар подозревал, что если приподнять это украшение, то во все стороны побегут тараканы, а может и мыши. Остальные столы пустовали, у стойки никто не опохмелялся. Странно, затяжной дождь был лучшим зазывалой для заведений, битком набивая даже самые паршивые. Жар разлил по кружкам горячую с тонкой пенкой варенуху. — Ты что? — попыталась остановить его рыска. — Я столько не выпью! «Давай-давай!» — подбодрил друг, подавая пример. «Мы так озябли, что хмеля даже не почувствуем!» Девушка тоскливо поглядела на возящуюся у очага хозяйку. Но о молоке тетка, видимо, забыла. Пришлось двумя руками брать тяжелую, вмиг нагревшуюся кружку и делать вид, что отхлебывает. «Тихо тут у вас!» — заметил парень-кормильцу, принесшему поднос с тарелками. «Так приезжие обычно в сырной корке останавливаются!» Толстяк поморщился, словно название заведения соперника кислило на языке. Местечко у них выгодное, возле главных ворот, а местные после праздника отсыпаются. — До сих пор отсыпаются? — удивился Жар. — День бабы-то когда был? Третьего дня или четвертого? — Да нет, — с пренебрежением возразил кормилец, расставляя еду по столу. — Мы день бабы не отмечаем. — Так, поздравим ночью побыстренько, мой ладынь. Клопот меньше. А вчера у нас изгнание было. Это как? О! разолыбался толстяк. Тут такое творилось. Песни, пляски, костры до неба. За неделю готовиться начали. Бабы пряников напекли, девки венков наплели, все двери украсили. С каждого двора скинулись, купили двух коровёнок Вот как ваш, старенькие, но бодренькие. Посадили на одну болезнь, на другую смерть и выгнали за ворота. «Берите, кто хотите, нам такого добра не надо». Рыска хлебнула по-настоящему, побагровила и раскашлялась. Варенуха оказалась такой ядреной, будто до сих пор кипела. «Ой, а мы не знали», — пролепетала девушка. «У нас такого праздника нет, вот и... Давай-давай, скажи ему, что привезла их имущество обратно». Он очень обрадуется. кормилец вопросительно глядел на девушку, ожидая конца фразы и рыска сбивчиво закончила. Жалко, что мы его пропустили. — Ничего, — попытался утешить гости толстяк, — вечером тут снова веселье будет. И если останетесь, то даже гусляра послушаете. Нет, спасибо, мы спешим, — рисковато ответил Жар, глядя на рыскину рубаху, оттопыренную в неположенном месте. — Вот тучера разойдутся, и сразу в путь. Кормилец не понял, что так огорчило гостей, но решил не навязываться и отошел. «Альк!» Ну и отбросы. Крыс, нацелившийся на торчащую с краю баранью косточку, сморщился и отпрянул. Перебежал к рыскиной миске. «Кто нас этих коров уговорил взять, а?» «Местная забобона, не обращайте внимания». Альк уже деловито напихивался творожником. «Ну да, целый поселок обращает, а мы нет». «А сколько еще чужих праздников, обычаев и примет вы не знаете». В Саврии, например, пить без тоста, уступать его Саше, а от него добрых пожеланий редко дождешься. Рыска испуганно отставила кружку и когда только успела выхлебать больше половины. «Правда? Если и так, дожила же ты как-то до сих пор. А может, именно от того все мои беды? А может, от того, что ты не чешешь поутру левой рукой правую пятку, как принято в каком-нибудь машином углу?» «Успокойтесь, я же обещал вам, что этих коров никто не хватится, и нам от них никакого вреда не будет, уверяю». Жар все еще ворча, подвинул отвергнутое крысой блюдо. Вид у него был заманчивый, а вот запах вчерашний. Наверное, остатки праздничного угощения. Впрочем, парню доводилось едать яство и похуже. Молодой здоровый желудок все перемалывал. «Надо скорее отсюда убираться». А то дождь закончится, народ выползет на улицу, и кто-нибудь наверняка узнает этих проклятых коров. Рызка напротив, с непривычки осоловела от варинухи И почему подвебившие мужики начинают веселиться, петь песни, громко орать, а то и драться? Прикорнуть бы где-нибудь в уголочке на часок-другой. Но друг был не на шутку встревожен, и, торопливо доживав мясо, подозвал хозяйку. Та с грустью отсчитала им шестнадцать сребров и несколько медик, которые парень великодушно оставил на столе за расторопность. «Может, господам плащи нужны?» — с надеждой поинтересовался кормилец. «Тащи!» — благосклонно кивнул жар, досадуя, что сам о них не подумал. Пришлось расстаться еще с четырьмя сребрами. Длинные темно-синие накидки с капюшонами выглядели простенько, но были пошиты из щучьей кожи, насквозь промокающей только при стирке. Пока собирались, дождь почти закончился. Точнее, убежал вперед. Заменовавшими поселок тучами по-прежнему тянулся серый занавес с прожилками молнии. «Знать бы еще на какой что!» — проворчал жар, взбираясь на черно-белую корову. «Я платье забыла!» — спохватилась рыска, оборачиваясь. «Но вылезать из седла, в которое она только что с таким трудом забралась, и какой дурак придумал варить вино с травой, очень не хотелось! Так нахлестни корову, пока хозяева его не заметили и не принесли!» Альк нашел новое уютное местечко на рыскином плече, под крышей капюшона. Не придется позориться, признаваясь, что оно твое. Девушка тронула поводья, но вовсе не в угоду крысу. Она и сама понимала, что платье пришел конец. Вот только... Надо было хоть лоскуток оторвать на память о прежней жизни. Но возвращаться за этим уж точно стыдно. Поселок друзья покинули через те же ворота, чтобы не ехать по улицам. Луб блестел лужами, как заболоченный. В дорожных кольях весело журчали ручьи. Впрочем, они быстро обмелели, а под солнцем и высохли. Сидеть на в штанах оказалось куда удобнее. К тому же теперь не приходилось так часто спешиваться. Животные без труда везли по одному всаднику, иногда переходя на рысь, а то и голубь. Поклажу оставили на милке, которую длинной веревкой привязали к седлу жара. Корова, чувствуя непривычную легкость, весело трусила по обочине, постоянно вырываясь вперед. До вечера друзья проехали больше, чем вчера за день. Дорога становилась все шире и люднее. Вдоль нее попадались и кормильни, и вески. Однако нужды в них пока не было, разве что безуары продать. Но в одном селении лекарь куда-то отлучился, а во втором вообще помер, изрядно пошатнув веру в свое мастерство. Местные рассказали, что в случае нужды ездят в город, дальше по дороге. Но до темноты друзья туда не успели. «Отлично!» — скопо похвалил Альк. «Если так и дальше пойдет, за два дня до шахт доберемся». Жар пробурчал что-то невнятное, кутаясь в плавь. У рыски тоже болела голова, и она в который раз дала себе за рог не пить ничего крепче кваса. «Говядины хочешь?» Девушка подозрительно понюхала подкопченное мясо, Но оно держалось молодцом, даже избалованный Алекс не зашел до кусочка. Друг помотал головой. «Не, спать, лягу, растрясло меня чего-то». Ночевать в лесу стало для рыски таким привычным делом, что после ужина она мгновенно уснула, не обращая внимания ни на скрип деревьев, ни на совиное уханье. Даже пробежавший по покрывалу крыс едва заставил ее поежиться и перевернуться на другой бок. Но посреди ночи девушка все-таки проснулась и рывком села. Костер почти потух, а из ближайших кустов доносились какие-то странные звуки, не то стоны, не то всхлипыв с покашливанием. Эй, кто там? тонко выкрикнула девушка, не столько надеясь на ответ, сколько привлекая внимание спутников. Кажется, прохрипели кусты. Рыска даже не сразу сообразила, что с голосом жара, до того его исказило страдание. Это все-таки были не просто суеверия.